Глава 30. Путешествие к Хинджу было решено совершить налегке. Весь багаж и штат-прислуги отправились сразу в обновленное поместье. С Анна и Чарльзом остались только Рози и Аллан. Скарп состоял лишь из самого необходимого. Прибыв на место, герцогская чета остановилась в приличной на вид гостинице. Умывшись и отдохнув, супруги решили осмотреть мегалитические развалины. Может, подождете до утра? – спросила горничная у Анны. Все-таки уже почти вечер. Ах, Рози, если Чарльз осмотрит все сейчас, то, возможно, завтра утром мы уже отправимся в путь. А если мы отложим на завтра, то соберемся только к обеду. Я не хочу ночевать еще где-то. Она очень утомляла дорога. А ровные твердые дороги, которые покроют Англию в будущем, по рассказам Чарльза, лишь расстраивали леди своим отсутствием. «К нашему возвращению приготовь постели ужин, пожалуйста», — поморщилась герцогиня. «Я уже чувствую, что смертельно устану». «Его светлость мог бы не тащить вас сюда», — хмуро сказала Рози. «Но мне тоже интересно посмотреть Рози». Тон Хендж был прекрасен и величествен. Сооружение не зря звалось мегалитом. Здесь витал особый дух, словно сама магия великого Мерлина еще клубилась за каждым уголком. Восторг захватывал от мысли, что эти камни стоят здесь с начала времен и простоят еще столько же. Нас не будет, и наших детей, и детей и их детей, а Хендж будет все так же смотреть на мир сквозь время. Чарльз молча разглядывал это чудо света. Ветер трепал их одежду, когда пара подходила к строению. Но как только они достигли мегалита, он стих. Это настораживало, хотя в таком месте все могло быть неспроста. Как тебе? Завороженно спросила Анна. Впечатляет, тихо ответил Чарльз. Будто все мое существо тянется сюда. «Я смущенно не могу сопротивляться магическому влечению». Эти слова испугали Анну. Что-то в этой фразе не понравилось ей. «Давай уйдем», — взволнованно прошептала леди. «Прошу». «Да, конечно», — завораженно пробормотал супруг в ответ, не шелохнувшись. Герцог не сходил с места, а лишь вглядывался в Хенш. Леди Карлайл крепче обхватила руку мужа, боясь потерять его. Она нутром чувствовала опасность, исходящую от стон Хенджа. Внезапно туман, словно живой, стал обволакивать величественные камни мегалита, и Анну затрясло. «Чарльз, я боюсь», — прошептала она. Осознав, что больше не держит мужа за руку, девушка стала в панике оборачиваться в поисках любимого. Сердце стучало, словно пойманная птичка в клетке. Шок и ужас стали захлестывать девушку, и Анна закричала. «Чарльз! Чарльз!» Туман густел на глазах, становясь плотной завесой. Он окутал все вокруг и будто бы поглощал пространство. Анна даже не видела своих ног и землю, по которой шла, выкрикивая имя мужа. Вдруг она неожиданно натолкнулась на спину Чарльза. Охнув от облегчения, леди крепко обхватила его и облегченно закрыла глаза. «Боже, я так испугалась! Чарльз, прошу, давай уйдем отсюда!» Спина супруга напряглась и будто одервенела. Она сразу поняла, что что-то не так будто она обнимает чужого ей человека. Страшная догадка мелькнула в голове. «О, Господи! Нет, нет, нет! Прошу! Не забирай у меня его!» Медленно оборачиваясь, герцог Карлайл все тревожнее всматривался в лицо супруги. Этот взгляд не принадлежал ее Чарльзу. Непонимание, шок, потрясение и ни капли любви. «Нет!» — потрясенно прошептала Анна. «Кто вы?» — сурово поинтересовался истинный герцог Карлайл. Девушка задрожала, словно осиновый листок на ветру. Отступив на шаг от человека, выглядящего как ее любимый, она рухнула на землю, не чувствуя ног. Анна не ощутила боли от падения. Все существо у молодой герцогини оцепенело и обрушилось в глубине души. Не отрывая глаз от лица мужа, она прошептала. «Ваша светлость?» «Да». Нахмурившись, ответил мужчина, став оглядывать уже себя. «А кто вы?» Сквозь слезы, льющиеся из глаз, девушка прошептала. «Никто». Увидев, как герцог недовольно нахмурился, Анна потеряла сознание. Что с ней, ваша светлость? Сквозь гул в голове услышала леди голос Рози. Она потеряла сознание, когда мы осматривали Хендж, ответил горничный Чарльз. Иди, я сам посмотрю за ней. Анна сильнее зажмурилась, понимая, что, возможно, ей все только почудилось. Любимый здесь, и все в порядке. Открыв глаза, Она увидела обстановку комнаты в гостинице, в которую несколько часов назад они шумно въехали. Чарльз сидел за бюро и быстро писал. Увидев его спину, девушка замерла. Что-то было не так. Ее любящий супруг сейчас был бы рядом с ней, обнимая или гладя по голове, в беспокойстве ее здоровье. Но точно не писал бы письма. А глядев себя, Лиди поняла, что он даже не раздел ее и не расшнуровал корсет, а ведь раньше ее комфорт был выше условностей. «Чарльз?» — неуверенно прошептала Анна. «Как вы себя чувствуете, миледи?» Поинтересовался он абсолютно чужим голосом. Девушке вдруг стало резко не хватать воздуха. Почувствовав жгучие слезы на глазах, она вжалась в кровать, на которой лежала. Герцог обернулся к Анне, когда она не ответила. Взгляд. Это точно был не ее супруг. Лицо было то же, но это выражение Анна никогда не видела на нем. Будто она никто. Никаких чувств или эмоций. Холод, стужа и мрак не бойтесь меня спокойно произнес герцог карлайл я не причиню вам вреда, что случилось едва смогла выдавить из себя анна прищурив глаза джентльмен усмехнулся значит он сказал вам констатировал факт такой родной незнакомец о чем Леди не понимала этого человека и боялась. Все слова, сказанные братом, вдруг тут же всплыли в памяти. «О том, кто он, ваш муж?» Склонив голову к правому плечу, ответил герцог. Чарльз наклонял макушку влево, смотрел по-другому. И, конечно же, голос. Голос был другим. Холодным, деловым и безэмоциональным. Отникиваться бесполезно. Надежды не осталось, как и шансов на внезапное чудо. «Как вы это сделали? Что с Чарльзом?» Она от волнения даже привстала на кровати и пересела ближе к краю. «Возможно, если она узнает, каким образом...» Саркастично вздохнув, Герцог прервал ее панику. «Он, видимо, сейчас ужинает с моей семьей» удивленно замерев, девушка немного отпрянула назад. «У него есть семья. Чарльз говорил, что леди в его время слишком свободны и независимы, а сам герцог, скорее всего, в сумасшедшем доме». «Что вас так удивило?» Скинув бровь, поинтересовался его светлость. «Ваша репутация оставляет желать лучшего». «И...» — неуверенно промямлила леди. «Все меняются», — недовольно вздохнул Карлайл, возвращаясь к своему занятию. «И я не исключение. У меня, к вашему сведению, есть жена и дочь». Это было просто невероятно. Анна, помня словах Генри, что этого человека ненавидел весь полк, была поражена новостью, что его полюбила какая-то женщина, и более того, родила дочь. «Я чувствую ваше удивление, леди». Донесся саркастичный голос герцога. Простите, ваша светлость, тут же смущенно отозвалась Анна. Прошу вас, сказал он, вновь оборачиваясь к леди. Зовите меня Чарльзом. Никто не должен заподозрить перемен. Мысль о том, чтобы назвать этого человека именем любимого мужа, притила ей. Смутившись, девушка не смогла перебороть себя. Что вы делаете? Вместо этого спросила Анна. Пишу письма, поджав губы, ответил Карлайл. Себе и вашему супругу. Что? Поразилась девушка. Как это возможно? Королевская почта, леди, все еще функционирует, ответил мужчина, вновь возвращаясь к письму. Откуда вы знаете, что у вас все получится? Она затряслась от мысли, что, возможно, Чарльз сможет получить и ее письмо. Может, если она допишет пару строк или листов, передать весточку, пусть и одну единственную. Потому что я получил письмо от себя, когда очнулся в госпитале, усмехнулся Карлайл. Конкретно вот это. Джентльмен показал письмо, которое уже было написано и запечатано. На нем стояла сургучёвая печать герцога Карлайла. «Сейчас я пишу письмо вашему мужу, леди Анна». Спокойно продолжил его светлость. «Хотите добавить пару строк?» Девушка беззвучно заплакала. «Больше всего ей хотелось быть с любимым, но если есть возможность отправить слова любви, она не упустит такого случая». «Напишите, что его очень сильно люблю», — прошептала Анна, видя, что герцог не намерен передавать ей перо, а лишь запишет со слов. Наблюдая, как Карлел дописал всего несколько слов и, сложив письмо, стал его запечатывать, она заплакала еще горше. «Это все?» Несколько слов чужим почерком и все, что она смогла передать самому дорогому человеку на всем белом свете.